Ну что, после того, как все вернулись в этот зал из пальца. расскажите, кто хочет поделиться? Я хочу поделиться, я увидел это самое, почувствовал то, как это пульсирует, увидел пульсацию, потом увидел энергию, идущую из пальца, но при уверенность, почему-то меня взял такой жесткий негатив, я настолько вообще вот был раздражен, смущен и полон ненависти, не знаю почему. Тебе пальцы. Типа того, пальцы, <свят> то, типа того что какого хрена мне сейчас говорят об уверенности, когда я не уверен вообще от себя. Ну понятно. Эффект э, знакомый. А, господа, здесь просто я совместил позволил себе совместить некоторые эффекты. Вот На самом деле это все выполняется просто с одной единственной целью для того, чтобы развить канал кинестетических на ощущений. Вот а откуда берется такой негатив? И негатив? А это возникает при некоторых формах директивного гипноза. На некоторых каких? Подненьким... Да, когда задевается неким прямым То есть это у нас, на самом деле, нормальная ответная реакция. То есть там То несколько итераций... с понятием уверенность, да? да? Там просто проходится это элементарно. Несколько повторений таких итераций, как бы, и при слове уверенность человек уже не испытывает негатива. А наоборот, испытывает исключительно позитивные эмоции. Но для этого надо несколько повторений просто сделать. Ну, Такое упражнения? сеансом для <связь> я просто почему-то начал сравнивать сам, себя с окружающими я прислал бы Ну вот, ты понял и быстренько как бы перед глазами перед внутренним взором прилетел опыт <связь> и я понял что этот опыт у меня совершенно не тот как и хотелось бы но а поскольку мне 25 лет то о, о другом опыте уже речь не может идти сколько можно А вот, все все что, заходите, да? <смех> а вот это неправильное убеждение. Ну ничего, Иван, его можно легко расшатать на самом деле и внедрить новое убеждение, так что нормально. У кого еще что? Мне в Анима не показал, что. На самом деле пальцы. Когда Как смотрю? <смех> в общем-то сказалось, что это есть, В принципе, если вот так просто держать дома, он и будет пульсивным, да. просто от того, кто он, физиологическое, да? Если... Раздаём прочувствия, да? Усиление так такое приятное, действительно, обдевает, то да. потом вот, так очень хорошо наслеживается. Похоже, когда, так сказать, почувствуй более уверенность, да. так подумал, я да, уверен, сейчас уверен, куда ж Больше уверенности не стало. Уверенностью. Возвращаемся в Залу и становимся третьим. Николо еще отпечатал пальцы, да или что? Возвращаемся к Залу. Рассмотрел, а, рассмотрел. Завтра. Завтра. Окей, отлично. То есть, если как бы комментариев нету, нет. есть. Нет. тут у нас насколько я понимаю, уверен, связано на субъективное приятное ощущение тепла, да? То есть тебе кайфово, ты уверен. Да? Элементарно. То есть на самом деле все это работает опять-таки через сферу ощущений, через физиологию элементарно. То есть упражнение просто подобрано таким образом, чтобы вызывать приятные физиологические ощущения. И под этим соусом пробрасывать свои желания. Для тех, кто понимает, толк удовольствия.